заметив, что не готов обсуждать многое из произошедшего со мной в последнее время. О драконах, магах, предательстве, грядущей войне, повелителе молнии и моих правах на эльфийский престол. «Твои права на эльфийский престол обсуждению не подлежат», — заявил Мигель. «Мы уже снарядили корабли, один из которых...» «Самый быстроходный доставит тебя на Зеленые острова меньше, чем за три недели». «Только сначала тебе необходимо встретиться с Ледовиком, сказал Исидра. «Но уже после того, как ты доставишь нам полный отчет о тех глупостях, которые ты успел натворить», — сказал Мигель. «Просто здорово! Они уже все за меня решили. Прямо как старые добрые времена».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 что мы даже не подумали о подобной возможности, и, в общем, в твоем окружении не было других эльфов, кроме нас с Мигелем. Не было ни одного ровесница, ровесника или ровесницы. Как долго мой учитель собирается ходить вокруг-то около, почему бы сразу не задать вопрос, интересующий его больше всего? Спрошу в лоб сказал друг Исидре, словно прочитав мои мысли. «Как ты относишься к этой девушке?» «Отвечу в лоб», сказал я. «Я ее люблю». «Ну, ведь она... Она твоя первая, да? А разве это важно?» «Думаю, да». Исидре снова потер лицо. «Видишь ли, первая любовь,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 Сравнивать эльфийских и человеческих женщин просто некорректно. Это все равно, что сравнивать благородное вино 50-летней выдержки и пиво, которое продают в портовой таверне. Пиво – напиток плебса. «Я люблю пиво», – сказал я. «Это бесполезно», – заметил Дон Диего. «Он влюблен из сидра, а любовь глуха к доводам разума